Или другой вариант, он существовал всегда. Хотя категорию «всегда» нельзя не считать излишне размытой. Но скажите по совести, кто, кроме Создателя, мог замкнуть кристалл в кольцо? Да еще так, чтобы дать ему возможность при определенных условиях совмещать свои несчислимые грани. Только это совмещение позволяет темпоральным потокам бесчисленных миров сливаться в единое всеобщее время. А сами эти потоки возникли только тогда, когда возникло кольцо кристалла. Ибо время рождается там, где появляется напряжение. В данном всеобщем варианте напряжение всего кристалла, возникшее от кольцевого изгиба его структуры. Есть напряжение, рождается временной поток, а он, в свою очередь, порождает энергию во всех ее бесконечных проявлениях. «Если принять за основу корпускулярную теорию времени, то можно предположить, что энергия тоже имеет корпускулярную структуру», прозвенел смелый девичий голосок. «Не будем углубляться в дебри, тем более, что и корпускулярная теория времени сама по себе не бесспорна. Беда в том, что некоторые трактуют ее весьма упрощенно. Мол, время состоит из темпоральных корпускул, как материя из атомов». А сами корпускулы опять же, включают в себя множество элементарных частиц темпоральной природы, влияние на которые может кардинальным образом менять структуру самого временного потока. Имейте в виду, не скорость, не направление, не энергетическую насыщенность, а именно природу. «Этого еще не хватало», — босовито заметил кудлатый юноша. «К счастью, это пока что лишь туманные гипотезы», — успокоил юношу лектор. «А локальные темпоральные кольца возникают тоже в результате каких-то напряжений?» — качнулся вперед остроносый слушатель, почти мальчик. «Естественно, коллега. От самого незаметного колечка внутри экспериментального генератора до гигантских галактик». «Но ведь галактики не кольца, а спирали», — заспорила звонкоголосая девушка. Лысый лектор будто даже обрадовался. А спирали? Разве и не кольца? Тоже кольца, только более высшего порядка. Двигаясь по спирали, вы достигаете той точки, с которой начали путь, но находите ее уже на иной точке развития. Следовательно, можно считать, что спиральное образование тоже смыкается. А дорога? раздался негромкий голос. «Она поясывает кристалл Вселенной по спирали, но разве ее концы смыкаются?» Лектор потер уши, помолчал. «Мы, господа, заходим слишком далеко. Природа дороги, даже если принять за факт само ее существование, пока остается непостижимой. Видимо, это тема для науки, которой еще просто нет». «Или для Костика Лопушинского» сказал девичий голосок. Для кого? не понял лектор. Для Лыша! сразу объяснили ему два голоса. А! усмехнулся лектор. Это так. А если всерьез, то касаться упомянутой темы на нашем уровне, я бы сказал, некорректно. М да. Иначе это может вылиться в псевдонаучные дискуссии, в болтовню вроде нынешних безответственных слухов про так называемую «ближнюю колею». Кто-то негромко захихикал. «Не вижу повода для смеха», — сдержанно обиделся лектор. «Да нет, это Машка Олега щекочет», — разъяснил босовитый юноша. «Эх, -э, дети», — вздохнул лектор. Во время разговора Валерий и Витя стояли неподалеку, а теперь отошли. «Странный университет под открытым небом», — сказал Валерий. «Это профессор Волоков. Он часто так просвещает юный народ вместо привычных лекций в помещении». «Мне показалось, как-то излишне популярно просвещает, на уровне школьного кружка. Но это же пединститут, подготовительная группа». И к тому же не физики и не математики, а филологи. Зато почти все понятно. А вот у нас в университете доктор Яснопольский есть. Он как начнет об альтернативных теориях пространственно-временного континуума у мировых светил на портретах уж в трубочку. Валерий не сдержал удивления. А разве здесь есть университет? Да я простоличный. Там я на философском, на заочном, третий курс. Хм... «Философия — мать наук. Сударь, я снимаю перед вами шляпу. Надень обратно, темечко простудишь», — отозвался подпоручик с печалью. Видимо, вспомнил тяготы учебы. «Этого обормота Костика Лопушинского нигде нет», — сказал Валерий. «Вон еще костерок, последний шанс». Маленький костер горел у самого откоса, рядом с репейной чащей. Вокруг стояли две девочки и трое мальчишек. «И лыж среди них!» Витя окликнул с пяти шагов. «Лыж, иди -ка сюда!» На подошедших заглядывались. Кто-то сказал «Вить, привет!» А лыж, чуть запинаясь, подошел быстро и безбоязненно. Глянул с ожиданием. «Чего?» «Дело есть», — сказал Витя. «Вот у него!» Кивнул на Валерия и отошел. «Ты меня помнишь?» — спросил Валерий. Лыж не удивился. «Конечно, ты Валерий. Днем виделись на дворе». Небо еще было светлым, узнать собеседника нетрудно. Ну, «Ну да. А когда прощались, ты сказал слова. Акса танка тона». Кажется, лыш насупился. «Ну сказал. А чего? Это ж не обидные слова».